Три источника и три составные части поражения России. Враги, союзники, передовое российское общество. Враги, союзники и внутреннее квази прогрессивного общества готовили в России каждый свои революции, каждый в своих интересах. Враги. Жизненно важной задачей германского и австро-венгерского генеральных штабов был вывод России из войны и, как следствие, ликвидация Восточного фронта, оттягивающего силы половины германской и австро-венгерской армий. Каким образом этого можно было достичь? Во все времена для подобных целей существовало два пути. Первый – сепаратные переговоры и перемирие на условиях заинтересованной стороны в данном случае Германии. Если противник не соглашался, следовало задействовать второй путь – свержение неуступчивого правителя, дворцовый переворот, революция и приведение к власти марионеточного руководства. Поскольку о сепаратном мире Николай II не хотел слышать, у немецкого генштаба оставалось для России только революция. Германские представители так формулировали свои цели – В этой войне главная наша цель – это существенное ослабление России, для чего в случае нашей победы мы приветствовали бы образование независимого украинского государства. Освобождение нерусских народностей от иго-московитства и создание самоуправления для каждой из них – все это под военным контролем Германии. В конечном итоге следовало отрезать Россию как от Балтийского, так и от Черного морей. Здесь Берлину повезло. Свои услуги ему предложил Александр Парвус. Израиль Гельфанд. Зловещая фигура в русской истории. Уроженец Российской империи, впоследствии германский подданный. Активный участник революции 1905 года. Он имел обширные связи в русской политэмиграции. Парвус разработал план выведения России из войны с Германией путем революции. Основой его проекта была опора в России на профессиональных революционеров – большевиков, меньшевиков, эсеров, анархистов – с целью свержения царской власти, заключения мирного договора с Германией и превращения войны империалистической в войну гражданскую. Главные мысли из так называемого «Плана Парвуса» Русские социал-демократы могут достигнуть своей цели только в результате полного уничтожения царизма. С другой стороны, Германия не сможет выйти победительницей из этой войны, если до этого не вызовет революцию в России. Но и после революции Россия будет представлять большую опасность для Германии, если она не будет расчленена на ряд самостоятельных государств. Отдельные группы русских революционеров уже работают в этом направлении. В начале марта 1915 года министр иностранных дел Кайзеровской Германии Артур Циммерман добился освобождения Гельфанда от всех ограничений, связанных с передвижением российских подданных по территории Германии, предоставил ему паспорт полицейского для путешествия по территории нейтральных государств и решил вопрос о предоставлении средств на пропаганду революции в России. Впоследствии... были и новые транши. Вот пример расписки за один из них на 5 миллионов марок. Получив деньги, Парвус развил бешеную энергию. Прежде всего была поставлена цель полной десакрализации, или другими словами, дискредитации власти. Были куплены почти все столичные печатные издания, которые расходились по всей стране. Одно из них – Газета «Копейка» продавалась за гроши, благодаря чему пользовалась большой популярностью, особенно среди мещан и рабочих. Для подрывной работы на оборонных заводах в Петрограде, Москве, Киеве и в других промышленных городах Российской империи платные агенты Парвуса вошли в рабочие группы Центрального военно-промышленного комитета, возглавляемого Гучковым. Но назначенная Парвусом на 9 января 1916 года всеобщая забастовка в России не состоялась. Кайзеровское правительство негодовало, но Парвус гарантировал успех через год. В конце декабря 1916 года в германской главной квартире был принят план решительных действий на 1917 год. было решено вывести из строя Англию беспощадной подводной войной, а Россию и Францию взорвать изнутри. 17 февраля 1917 года германский Рейхсбанк направил циркуляр своим представителям в Швеции об осигновании срочных кредитов на субсидию революции в России. Кредиты были открыты на имя русских эмигрантов пораженцев Ленина, Зиновьева, Каменева, Калантай, Сиверса и Меркалина. Паролями для этих русских революционеров германское правительство назначило Диршау и Волькенберг. Это свидетельство русского историка-эмигранта Антона Антоновича Керсновского. К сожалению, в те годы у него не было возможности исследовать архивные документы. Поэтому работа Ленина и его окружения на немецкий генштаб подвергалась, да и сегодня подвергается, беспощадной критике со стороны последователей Ильича. Но вот перед вами несколько буквально недавно открытых документов. Первый. Совершенно секретная телеграмма номер 551 офицера связи МИД Германии Грюнау от 21 апреля 1917 года в штаб германского главнокомандующего. Вот обложка хранения в архиве МИД Германии. Фоксимильный текст телеграммы и перевод на русский язык. Штаб главнокомандующего 21 апреля 1917. 17.35. Получено 21 апреля в 18.35. У Верховного командования армии есть следующее сообщение для политического отдела Генштаба в Берлине. Штайнвакс отправил следующую телеграмму из Стокгольма 17 апреля 1917 года. «Въезд Ленина в Россию оказался успешным. Он работает в точности так, как мы того хотим». Отсюда крики ярости социал-демократа Фонтанты в Стокгольме. Платтона вернули назад англичане, обнаружив его у границы, и этот факт вызвал здесь много шуму. платтен выдающийся лидер швейцарских социалистов, который сопровождал русских революционеров из Швейцарии через Германию в Стокгольм и который хотел поехать дальше в Петроград. Грюнау. И еще один документ из Российского государственного архива социально-политической истории, РГСПИ, где ныне хранятся материалы из бывшего Центрального партийного архива и Института марксизма-ленинизма. Это доклад уполномоченных наркомата по иностранным делам от 16 ноября 1917 года. Совершенно секретно. Председателю Совета народных комиссаров Согласно резолюции, принятой на совещании народных комиссаров товарищей Ленина, Троцкого, Подвойского, Дыбенко и Володарского, мы произвели следующее. Первое. В архиве Министерства юстиции и из дела об измене товарищей Ленина, Зиновьева, Козловского, Калантай и других мы изъяли приказ Германского имперского банка номер 7433 от 2 марта 1917 года Мы изъяли приказ Германского имперского банка номер 7433 от 2 марта 1917 года с разрешением платить деньги товарищам Ленину, Зиновьеву, Каменеву, Троцкому, Суменсон, Козловскому и другим за пропаганду мира в России. Второе. Были пересмотрены все книги банка НИА в Стокгольме, заключающие счета товарищей Ленина, Троцкого, Зиновьева и других, открытые по приказу Германского имперского банка номер 2754. Книги эти переданы Мюллеру, командированному из Берлина. Уполномоченные Народного комиссара по иностранным делам Е. Поливанов, Г. Залкинд. Ц.П.А.И.М.Л. Ф.2.О.П.2.Д.226. Как видим, придя к власти, Ленин и его соратники сразу же начали с бешеной энергией. это одно из любимых выражений Ленина, «чистку архивов». Но вышеприведенный документ они все-таки упустили. Союзники. У них жизненно важная задача относительно России была ровно та же, что и у германцев, только с другим вектором – принудить нашу страну к максимальному подчинению в интересах Великобритании. Россия должна была безотказно воевать, не считаясь с потерями до полной победы Антанты. Россию также следовало принудить к отказу от территориальных приобретений по договору Сайкса-Пико и в целом к действиям, ориентированным на минимизацию усиления страны после победы. В случае несговорчивости императора, а именно так и произошло, Великобритания готовила свою революцию в России. Цели революции от англичан были такими же, как от германцев, но с противоположным вектором в сторону Лондона. Свержение непокорного царя должно было иметь итогом приведения к власти послушного правительства, готового исполнить все требования Великобритании. Временное правительство, пришедшее к власти в результате переворота, ровно таким и оказалось. Франция, зная о планах англичан, была далеко не в восторге от грядущей перспективы подчинения России англосаксам. Французы прекрасно понимали, что Российская империя и правительство Николая II – искренний союзник Франции. Французы не строили иллюзий на случай, если Россия окажется под пятой их островного партнера. Вот что доносил в Париж сотрудник французской военной разведки в Петрограде капитан Демалейси. «С военной, политической и финансовой точек зрения русская революция губительна для французских интересов». Она была развязана и направляется английскими руководителями, которым помогают и ассистируют радзянка Сазонов, Милюков и Гучков. Цель Англии весьма проста – прежде всего разгромить Германию, но с одновременным уменьшением влияния России во имя обеспечения собственного мирового господства. Здесь перед нами, так же как и перед современниками тех событий, да и перед всеми, кто за прошедшие со времени февральского переворота годы осмысливает происшедшее тогда в России, невольно вырастает необычайно важная и болезненная тема. Как могло случиться, что о внутренней измене и предательстве союзников знали кто угодно, но не те в структурах российского государства, кому положено было это знать? Следует признать, что русская контрразведка, созданная лишь за несколько лет до начала войны, в 1908 году, все свои усилия сосредоточила, и достаточно эффективно, на германской и австрийской агентуре в России. Но все кардинально изменилось после февральской революции, начавшейся с разгрома всех спецслужб. В страну хлынули немецкие агенты и, в первую очередь, вернувшийся в апреле 1917 года из эмиграции В. и. Ленин с соратниками. Как известно, в конце концов они добились свержения проанглийского временного правительства, заключили похабный, по словам самого Ленина, брестский мир, исполнив таким образом поручения своих германских хозяев. Восточный фронт был практически упразднен. А вот по союзникам российская контрразведка, можно сказать, либо просто не работала, либо работала крайне слабо. Также благородно контрразведка занималась и проблемами своей собственной российской армии. Конечно, сказывались и слабая квалификация в новообразованных структурах российской контрразведки, недостаток профессиональных кадров, комплектация сотрудников по остаточному принципу К работе привлекались жандармы, армейские офицеры, не имеющие ранее контрразведки никакого отношения. Но главный и в полном смысле слова роковой для России причиной провала деятельности российской контрразведки невыполнение ею своих непосредственных задач в работе по предавшим российскую империю союзникам и изменникам в своей собственной военной среде было идеалистическое рыцарство государственного руководства страны. Представлялось недостойным, неблагородным шпионить за своими верными союзниками и тем более за своим преданным, доблестным воинством, присягнувшим на верность России и государю. И, наконец, третья и главная сила – наше замечательное прогрессивное общество. Цель их борьбы – Счастливая, прекрасная Россия будущего. На самом же деле они, как скоро выяснится, вслепую играли на оба стана врагов. Российские либералы на англичан, большевики и социал-демократы на немцев. Надо изумляться, с какой готовностью и безответственностью С каким отсутствием патриотизма и достоинства русская революционная интеллигенция предоставила Россию западноевропейским экспериментаторам и палачам? Констатировал философ Иван Ильин.